«Ну, что скажешь? Ты еще не сошел с ума в нашем террариуме?» — спросил его Бен Чоу, зайдя по делу в кабинет Чарли. Бен был талантливым тридцатилетним архитектором, получившим образование в Гарварде. Чарли он нравился, и не только потому, что был хорошим работником, а потому что искренен и не боялся говорить то, что думал. «Честно?» — Чарли невесело усмехнулся и посмотрел Бену прямо в глаза. Он знал, что Бен никогда его не выдаст, и это неожиданно принесло ему некоторое облегчение. Одновременно Чарли испытал острую потребность откровенно поговорить с кем-то о том, что его волновало, не опасаясь быть втянутым в сеть сложных интриг, которые непрерывно плелись в бюро. Начал он, тем не менее, очень осторожно. «Я не уверен, все ли я верно понимаю, — сказал Чарли, — но однообразие проектов, над которыми мы работаем, — «Меня смущает. Можно подумать, что наши сотрудники просто боятся мыслить самостоятельно, боятся предложить что-то свежее, оригинальное. Кроме того, они постоянно сражаются друг с другом, словно скорпионы в банке. И в большинстве случаев я просто не знаю, что можно сделать, чтобы они начали относиться друг к другу нормально. Такое положение дел не может не настораживать. Нужно срочно что-то предпринять» иначе в нашем бюро скоро станет так же опасно находиться, как в каком-нибудь салуне на Диком Западе. Услышав эти слова, Бен рассмеялся и откинулся на спинку кресла. «Самую точку», — сказал он. «Ты все понял правильно. Мы действительно занимаемся в основном тем, что выдаем старые идеи за новые. Не исключено даже, что кое-какие наши сегодняшние проекты знакомы тебе еще по тем временам, когда только пришел сюда работать». В действительности дела обстояли гораздо хуже, чем полагали они оба. Со времени отъезда Чарли в Лондон Бюро не продвинулось вперед ни на шаг, не создало ни одного принципиально нового проекта, не предложило ни одной достаточно свежей идеи. Но самым поразительным был тот факт, что никто в Европе этого словно не замечал. «Но почему?» — удивился Чарли. «Чего они все боятся?» Боюсь, что наши боссы просто боятся перемен. Любых перемен. Когда-то им посчастливилось найти формулу успеха, и они продолжают использовать ее по сию пору, не замечая, что времена изменились. Рисковать они во всяком случае не расположены. Им не хватает на это смелости. Пятнадцать лет назад Уитакер и Джонс были смелыми новаторами, которые нахватали кучу призов за свои блестящие идеи в области дизайна и архитектуры. Однако за пятнадцать лет... Их дух предпринимательства изрядно выветрился. «Фирма не пошла ко дну только благодаря тому, что вы делали для нее в Европе, но они сами этого даже и не понимают. А если и понимают, то предпочитают не задумываться о последствиях». С этими словами Бэнки кивнул Чарли, и тот, понимающе улыбнулся в ответ. Впрочем, откровенный разговор был облегчением для обоих. Бену давно противило то, что ему приходилось сделать — а Чарли не хотел изнести ответственность хотя бы перед самим собой за те бездарные работы, которые штамповали в бюро конструкторы и дизайнеры. — Но почему они так противятся переменам? — спросил Чарли. — Почему они не дают мне ничего изменить? — Потому что здесь их охотничья территория, — медленно произнес Чел. И Чарли, на мгновение задумавшись, понял, что архитектор вправ. Уитокер и Джонс были из тех людей, которые всегда стремились к управлять своей фирмой по-своему.